Золотистого мёда струя из бутылки текла Так тягучей долго, что, мол, ведь хозяйка успела, Здесь, в печальной Тавриде, куда нас судьба занесла, Мы совсем не скучаем, и через плечо поглядела. Всюду баху со службы, как будто на свете Одни сторожа и собаки — Идешь — никого не заметишь. Как тяжелые бочки, спокойные катятся дни, Далеко в шалаше голоса, не поймешь, не ответишь. После чаю мы вышли в огромный коричневый сад, Как ресницы на окнах опущены темные шторы. Мимо белых колонн мы пришли посмотреть виноград, где воздушным стеклом обливаются сонные горы. Я сказал: "Виноград, как старинная битва, живёт, где курчавые в саднике бьются в кудрявом порядке, в каменистой Тавриде, наука Эллады. И вот золотых десятин благородные ржавые грядки. Но ну, в комнате белой, как прялка, стоит тишина. пахнет уксусом, краской и свежим вином из подвала. Помнишь, в греческом доме любимая всеми жена не Елена другая, как долго она вышивала золотое руно. Где же ты, золотое руно, всю дорогу шумели морские тяжёлые волны? И покинув корабль, натрудивший в морях полотно, Одиссей возвратился, пространством и временем полный.